Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Эрин Хантер. Коты-воители. Битва за лес. Читает Илья Слоневский. Эта книга посвящается Вике Холмс и Мэтту Хазлому, которые помогли Огнезвезду найти свою судьбу. Спасибо вам. Особая благодарность Черед Болдри. Пролог. Серый дождь уныло барабанил по твердому покрытию гремящей тропы, бежавшей между бесконечными рядами каменных гнезд, заселенных двуногими. Время от времени по тропе с ревом проносилось чудовище с горящими глазами или поспешно пробегал какой-нибудь одинокий двуногий, закутанный в мокрую блестящую шкуру. Двое котов тихонько скользнули за угол, стараясь держаться поближе к стене, где тень была особенно густой. Первым шел тощий серый кот с рваным ухом и зоркими внимательными глазами. Шерсть его потемнела от воды и прилипла к кослявому телу. За ним, неслышно ступая, следовал огромный коренастый котище. Могучие мускулы мягко перекатывались под его блестящей шкурой. Янтарные глаза горели неистовым пламенем, а взгляд настороженно скользил по сторонам, словно великан опасался внезапного нападения. Забравшись под навес над крыльцом очередного гнезда, могучий кот остановился и сердито рыкнул. «Сколько нам еще идти? Тут слишком воняет!» Серый кот повертел головой и ответил «Уже недалеко». «Хотелось бы в это верить». Поморщившись, огромный кот вышел из-под крыши и раздраженно повел ушами, стряхивая холодные капли дождя. В тот же миг впереди вспыхнул резкий желтый свет, и чудовище, выскочив из-за поворота, окатило великана потоком грязной воды, пропахшей гарью и отбросами. Кот свирепо зарычал и отскочил, но вонючая волна все же захлестнула его лапы, а брызги усеяли и без того мокрую шкуру. Все в этом месте раздражало великана, и непривычно твердая земля под лапами, и смрад проносящихся чудовищ, и двуногие, сидящие у них в животах, и незнакомые звуки, и противные запахи. Но отвратительней всего было то, что в этом проклятом месте он не мог обойтись без провожатого. Огромный кот не привык зависеть от кого бы то ни было. В своем лесу, Он знал каждое дерево, каждый ручеек, каждую кроличью норку. Он был самым сильным и самым грозным лесным воителем, но здесь его силы и опыт были бесполезны. Он плелся за провожатым, как беспомощный котенок, за матерью и чувствовал себя слепым, глухим и хромоногим калекой. Но дело того стоило. Огромный кот возбужденно пошевелил усами, Скоро, очень скоро его злейшие враги станут жалкой дичью на своей собственной земле. Когда голодные псы бросятся в лагерь, никому и в голову не придет, что кто-то нарочно заманил их туда и указал добычу. Если все пойдет по задуманному плану, путешествие к гнездам двуногих даст грозному великану все, к чему он так давно стремился». Тем временем серый кот уверенно прошел по дорожке и пересек открытую лужайку, где сильно пахло чудовищами, а в вонючих лужах плавали и дробились отражения гадких оранжевых огней. Провожатый остановился и разинул пасть, чтобы поглубже втянуть в себя воздух. Грозный великан последовал его примеру и с отвращением облизнулся, почуяв смрад гниющей пищи двуногих. «Это здесь...» — процедил он. — Здесь, — натянуто ответил серый кот. — А теперь запомни, что я тебе скажу. Мы пришли на встречу с котами, которые держат в подчинении огромные стаи. С ними нужно держаться уважительно. — Ты не забыл, с кем разговариваешь, валун! — прошипел Исполин, угрожающе надвигаясь на своего провожатого. Тощий серый кот прижал уши к затылку. — Ничего я не забыл, звездоцап! но здесь не лес и тут ты не предводитель ладно пошли недовольно проворчал звездоцап валум свернул на тропинку но не успел сделать и нескольких шагов как кто то огромный заступил им дорогу кого это сюда принесло прозвучал недовольный голос и из тьмы выступил здоровенный черный с белым кот Сильные мышцы угрожающе перекатывались под его мокрой от дождя шкурой. «Назовитесь, мы не любим чужаков». «Мое почтение, Костяк», — спокойно ответил серый кот. «Не узнаешь меня?» Черно-белый кот прищурился и какое-то время молча рассматривал гостя. «Выходит, вернулся Валун», — протянул он наконец. «А говорил, что уходишь искать в лесу лучшие доли». «Чего тебе здесь надо?» Он угрожающе шагнул вперед, но Валун даже не подумал отступать. Выпустив когти, он крепко вцепился в раскисшую землю. «Мы пришли к бичу!» Костяк фыркнул, полупрезрительно-полунасмешливо. «Вот уж не думаешь, что бич захочет вас видеть. Кстати, кто это с тобой? Его-то я точно не узнаю». «Меня зовут Звездоцап. Я пришел из леса поговорить с вашим предводителем. Костяк задумчиво поглядел на звездоцапа, пронзительными зелеными глазищами, потом перевел взгляд на валуна и снова обернулся к незнакомцу. Чего тебе от него надо, чужак? Грубо спросил он. Янтарные глаза звездоцапа вспыхнули, словно отражение огней, дробящихся на мокрых камнях. «Об этом я буду говорить с предводителем, а не с патрульным!» Костяк грозно выгнул спину и выпустил когти, но валун быстро встал между изготовившимися к бою котами. «Бич должен его выслушать, Костяк!» — веско сказал он. «От этого всем вам будет польза, можешь мне поверить!» Несколько мгновений Костяк колебался, Затем с явной неохотой сделал шаг в сторону, открывая дорогу. Он больше не произнес ни слова, но гости каждым волоском на шкуре чувствовали его испепеляющий взгляд. Теперь звездоцап ЦАП пошел первым, и по мере того, как таял свет за спинами котов, шаги его становились все более опасливыми и осторожными, со всех сторон, За каждой кучей мусора скользили тощие кошачьи тени. Десятки горящих глаз настороженно следили за продвижением чужаков. Звезда Цап напрягся. Если встреча сложится неудачно, вырваться отсюда можно будет только с боем. Тропинка заканчивалась тупиком. Звезда ЦАП погляделся, ища предводителя котов с территории двуногих. Он ожидал увидеть грозного великана вроде огромного костяка, поэтому вначале равнодушно скользнул взглядом по щуплому черному коту, свернувшемуся клубком на темном пороге. Валун быстро толкнул звездоцапа в бок и кивнул на черного кота. Это бич. Это бич? Поразился звездоцап. Он так удивился, что громко рявкнул, заглушая шум моросящего дождя. «Да он же ростом соруженосса! Замолчи!» — в ужасе прошептал Валун. «У них тут порядки никак у нас. Если предводитель прикажет, они убьют, не задумываясь». «Кажется, ко мне гости пожаловали», — с ленцой произнес черный кот. Голос у него оказался резким и пронзительным. похожим на холодный перезвон сосулик. «Вот уж не чаял снова увидеть тебя, Валун!» «Я слышал, ты ушел жить в лес?» «Да, Бич, так оно и есть!» — поспешно отозвался Валун. «В таком случае что ты здесь забыл!» В голосе Бича послышалось что-то похожее на шипение. «Ты передумал и приполз обратно, и думаешь, я прощу тебя!» «Нет, Бич», — спокойно выдержал его пронзительный голубой взгляд валун. «Лесная жизнь пришлась мне по душе. Там полно свежатины, там нет двуногих. Я надеюсь, ты явился сюда не для того, чтобы описывать мне прелести лесной жизни», — перебил Бич, раздраженно взмахнув черным хвостом. «На деревьях живут белки, а не коты». Он сощурился, глаза его полыхнули бледным голубым огнем, — Чего тебе надо? Звездоцап выступил вперед, отодвинув плечом серого валуна. Я звездоцап, предводитель племени теней, прорычал он. Я пришел сделать тебе предложение.